Глава восемнадцатая. «Убирайся отсюда!» Спокойный, но в то же время грозный голос отца поразил всех до глубины души, в особенности саму Ольгу. «Вам не кажется, что вы перегибаете палку?» Тут в защиту матери вступился Стас. «А ты, сосунок, не дорос ещё делать мне замечания». «Станислав, не надо!» Каменное лицо Ольги напугало меня. Она всегда такая эмоциональная и с живой мимикой. Вдруг рядом с папой стала холодной? Я ухожу и подаю на развод, раз не имею права даже слова сказать в этой семье. Закончив высокопарный монолог, она пошла к дому. Я же так и осталась стоять, пока все остальные тоже не разбрелись по своим делам. Мне стало по-настоящему паршиво. Отец впервые за долгие годы приобрел интерес к жизни. Он влюбился. Но наше с Ольгой противостояние закончило их хрупкие отношения. Я до сих пор не могла в это поверить. Но когда увидела идущих на выход Ольгу и стаса с чемоданами, поверила. Это действительно произошло. От отца я точно не ожидала. Я думала, он будет бегать за Ольгой и выполнять любую ее прихоть. Но нет, безопасность его ребенка для него выше плотских у тех с Ольгой. Символично, что все это произошло именно у нашего с мамой дерева. Она как будто напомнила папе, для чего он живет и что на самом деле главное. Только вот теперь я, ко всему прочему, еще кое-что поняла. Мы не будем больше жить со Стасом под одной крышей. Как-то это неправильно. Три недели спустя. Отец запил. По-страшному. Я и сама не ожидала, что у него возникнут проблемы с алкоголем. Он, всегда ненавидящий, все связанное с питьем, вдруг запил. Пап, зайдя в его кабинет, решила поставить вопрос ребром. «Что, милая моя доченька?» Сидя за столом, он наполнял еще один бокал коньяком. «Может, хватит?» «Что хватит?» «Пить хватит!» «Да я разве пью? Так немного пригубил!» Он отодвинул стаканы и встал из-за стола. Подошел к огромному шкафу с книгами. Взял какую-то книгу с золочёным корешком и открыл ее. А потом вдруг начал читать. Так много кругом невозможного, что опускаются руки. Сделать все таки можно многое, несмотря на уныние. Радоваться всему необычному и смешному. Уловить миг своего счастья и любоваться окружающей красотой. Он взглянул на меня и улыбнулся. «Праздник нужно всегда носить с собой». Взял бокалы, и отхлебнул. Из всех животных только человек умеет смеяться, хотя как раз у него для этого меньше всего поводов. Поставив стакан на стол, отец продолжил. «Не падай духом. Никогда не падай духом. Секрет моего успеха. Никогда не падаю духом. Никогда не падаю духом на людях». «Эрнест Хемингуэй», — произнесла я, — «ты знаешь, что он был алкоголиком?» «Доча, ты не понимаешь». «Я понимаю. Ты психанул, наговорил Ольге гадостей, а теперь страдаешь от этого». «С чего ты взяла?» «С ней ты был счастливым человеком, а без нее начал пить. Поэтому я и решила, что ты страдаешь от расставания». «Я не из-за этого страдаю. Точнее, не только из-за этого. Я не видел, что у вас не складывались отношения. Я думал это ты так ее не принимала. А на деле она тебя недолюбливала». Я ведь обещал твоей маме защищать тебя, но из-за юбки забыла о своем обещании. «Думаешь, с этим ты можешь меня защитить?» Выхватила из его рук бутылку, когда он попытался наполнить свой бокал. «Папа, пожалуйста, пока не поздно, остановись!» Он посмотрел в мои глаза так, что по моей спине пробежал мороз, а увидела в его взгляде все. Он хмурился, но не забирал у меня бутылку. «Ты права, малыш, ты права. Только я не знаю, что мне делать». «Зато я знаю. Пожалуйста, побудь дома, ничего не пей. Можешь фильм какой посмотреть. Я скоро приеду, и тебе станет лучше». Выйдя из кабинета, я уже знала, что буду делать. Я свяжусь с Ольгой. Набрав ее номер, поняла, что она меня заблокировала. Я, в принципе, догадывалась, что она может это сделать поэтому у меня сразу же возник план «Б». Я позвонила ему, Стасу. «Алло?» К моей радости он меня не заблочил. «Привет. Мне нужно с тобой поговорить». «Чего ты хотела?» «Папа страдает без Ольги. Я хочу их помирить». Серьезно? А не ты ли радовалась, когда моя мама ушла от твоего отца?» «Думаю, это стоит обсудить позже». «А сейчас надо решить, как мы можем их помирить». «Я не верю, что ты хочешь их помирить». «Стас, пожалуйста, давай встретимся и поговорим». «Какой смысл?» Он усмехнулся, а я уже решила начать его убеждать. Но он вдруг передумал. «Хорошо». Стас согласился, назвал адресы и сообщил, что будет ждать меня там через 30 минут. Я взяла водителя и поехала по названному им адресу, Там располагалось кафе, где мы в спокойной обстановке могли бы обсудить сложившуюся ситуацию. Всю дорогу я была как на иголках, и понять меня можно. Со Стасом меня связывали интимные отношения, о которых я, к сожалению, совсем ничего не помню. И как его сейчас просить помочь, я понятия не имею. Но помочь папе нужно. Сомневаюсь, что Ольга совсем уж равнодушно к папе относилась. Поэтому хотя бы выслушать меня она должна. И Стас мне в этом поможет.